Плавательный бассейн на независимости был большой и удобный. Сбросив в халат, она почувствовала на своей спине взгляд Эновика и сообразила, что он впервые видит ее в купальнике и видит ее татуировку на спине. Она застенчиво ступила на край бассейна, спружинила и элегантно прыгнула в воду. Вытянувшись в струнку, она услышала, как Эновик нырнул за ней. — Может, это случится здесь? — подумала она. И в животе ее все оборвалось между надеждой и страхом, вдруг догонит. Она изо всех сил заколотила руками и ногами и поплыла вперед, трусиха. Чего ты боишься? Нырнуть и заняться любовью. Под водой. Слиться. Внезапно ей в голову пришла мысль. Она была до смешного простой к сожалению, беззастенчивой. Но если бы она сработала, было бы просто замечательно. Тогда можно было укротить Ир мирным способом или хотя бы заставить их изменить методы. Неужто и впрямь хорошая идея? Она коснулась кончиками пальцев дна бассейна и вынырнула, протирая глаза. В следующий момент эта мысль показалась ей просто вульгарной. Потом она снова завладела ее воображением. По мере того, как Эновик подплывал к ней, она все меньше была уверена в своей идее, а когда он почти совсем подплыл, мысль уже казалась ей отвратительной. Надо это обдумать. Утро вечера мудренее. Он был уже совсем рядом. Она вжалась спиной в стенку бассейна, ее грудь вздымалась и опускалась. Сердце билось, как тогда в ледяной воде Ла-Манша, и это чувство падения в лифте, и колотящееся сердце, которое словно бы говорило «сейчас, сейчас, сейчас». Она почувствовала его прикосновение на своей талии и раскрыла губы. «Страшно. Надо что-нибудь сказать, — думала она. Хоть что-нибудь, хоть на какую-нибудь тему» спрятаться в разговоре. Сигуру кажется уже лучше. Слова вывалились из ее рта, как жабы. В глазах Эннерика мелькнуло разочарование. Он отстранился от нее, загладил назад мокрые волосы и улыбнулся. Да, странный случай. Дура, идиотка. Но у него есть одна проблема. Она положила локти на край бассейна. Только между нами. Ему неприятно будет узнать, что я проболталась. А я просто хочу слышать твое мнение. — Что? У Сигура проблемы? — Проблема у тебя, идиотка. — Что за проблемы? — спросил Эннерик. — Он что-то видел. Вернее, он считает, что видел. Когда он рассказывает, я ему верю. Но тогда возникает вопрос, что бы это могло значить, и... — Слушай, рассказывай. Контрольное помещение Ли сидела перед монитором и слушала, как Уивер рассказывала Энновику о сомнениях Йохансона. Какая красивая пара, с удовольствием думала она. Содержание разговора доставило ей куда меньше удовольствия. Этот Рубин, собака, испортил всю миссию. Оставалось лишь надеяться, что Йохансон больше ничего не вспомнит из того, что наркотик вытеснил из его извилин. Но вот теперь эта тема занимает уже Уивер и Энвика. Почему вы не наплюете на все эти истории, детки, думала она. «На страшилке дяди Йоконсона! Почему бы вам не пойти и не переспать? Слепому видно, что вам этого хочется. Одним только вам не вдомек». Ли вздохнула. Сколько таких неуклюжих сближений она перевидала с тех пор, как мужчины и женщины служат на флоте вместе. Всякий раз это настолько явно и глупо, и скучно. Все рано или поздно хотят вместе в постель. «Неужели вам там, в бассейне, не приходит в голову ничего лучше, чем забивать себе голову Йохансеном?» «Нам надо привыкать к мысли, что Рубин сорвется с борта», — сказала она Вандербильту. Зам директора ЦРУ стоял с чашкой кофе у нее за спиной. Они были одни. Пик отправился на нижнюю палубу проследить, как продвигается уборка и проверить состояние водолазного оборудования. «А как мы отбрежемся? Обстоятельства будут несомненные».